Рядом с нами находится Канада. Там все говорят по-американски. Значит, китайцы тоже говорят по-фински. Ну, а что же им еще остается? Ах, Джерри, я люблю тебя так сильно. Ну, скажи мне, скажи мне, ты чего-нибудь хочешь? Хочу, хочу. А, ну, чего же хочет мой хитренький шовнишка? Я голоден. Я живу здесь три дня и три ночи. И все время хочу есть, хочу есть. Неужели? Впрочем, я не осуждаю тебя. Все мужчины так ужасно прожорливы. Эрол тоже вставал, есть по ночам. Эрол? Кто такой Эрол? Ну, это моего второго мужа звали Эрол. Страшный тип был этот Эрол. Он завидовал моей всесторонней одаренности. Например, приходил в бешенство, когда я садилась за фортепиано. Ха. А ему что, не нравилась твоя игра? Нет, наверное, нравилась. Но он утверждал, что на пианино нельзя играть одним пальцем. К счастью, он скоро умер. Да. Утонул на рыбной ловле, и мы не прожили полных трёх недель. А твой первый муж? Спенсер? Его я почти не помню, это было давно, два года назад. Мы не прожили с ним и двух недель. Он тоже утонул? Нет, Спенсер погиб на охоте. Кто-то, видишь ли, принял его за дикого оленя. Я больше ни за что бы не вышла замуж за журналиста. А твои мужья разве были журналистами? Mm, оба. Хотя на первый взгляд это были самые обычные люди. Ах, Джоан, ну скажи мне правду. Ну скажи, от чего ты захотела выйти за меня? Я влюбилась в тебя с первого взгляда. Ты лежал в такой экзотической позе, что я... Да? И это все? Mm. Только за это? Да? Честно? Нет, ну кроме того, ты доктор. А в Америке нет бедных докторов. Я так быстро устаю от бедности. А я, к сожалению, беден, понимаешь? К тому же я не доктор, а всего лишь бывший журналист. Что? Ой, боже мой. Ну, не надо, не надо, Жанна. Ну, успокойся. Все, все, все, все, все. успокойся, успокойся. но ну, теперь-то я занимаюсь хиропрактикой. А на ней тоже можно разбогатеть. Вспомни моего шифа доктора ливерса Он богат, как крес. А, крес тоже хиропрактик? Конечно. Кстати, сколько у тебя осталось в наличии? Триста долларов? Дай-ка мне их, пожалуйста. Пожалуйста. Значит так, 100 долларов мне необходимо на расходы, 200 я пошлю своим детям. Джон, у тебя есть дети? Конечно. Два сына и дочь. Я их ужасно люблю. Но ведь... Прости, но ведь ты так недолго была замужем. Да, я родила их еще до замужества. Старшего Юджина еще когда училась в школе. Джон, нет ли у тебя виски? Конечно, есть. <как> Джон, почему ты молчал об этом? О чем? О виске? О своих детях. Ну, не знаю, не приходилось к слову. Кстати, в Финляндии есть виски? Нет, там пьют керосин. О, боже! Где находятся твои дети? Ох, какая там у вас нищета. Э -э дети? Они живут у родителей на ферме. Послушай, ну неужели и ты пил керосин? Нет, керосин я не пил, но теперь мог бы выпить. Господи, Джерри, наверное, виски всё-таки лучше. <свес> ну, ну, скажи, скажи, что ты любишь меня... Ну, люблю, люблю, люблю, боже мой. Люблю, люблю, люблю. Безротечный поток Наши дни и года Унесет, как песок Привет, молодым. Привет. Ну как, еще не наворковались О чем это вы болтали? Чарли, ты только вообрази, Джерри такой милый. Да? Угу. Ну тогда плесни не виски, я давно не пил за его здоровье.